Эвредика подошла к пруду и, прищурившись, смотрела на двух черных лебедей, про которых Петр сказал, — это мы. — Ты тот, который красивее, — она ответила, — они одинаковые. — Посиди, — попросил Петр, — посиди, — поджав ноги, — будет еще один лебедь. — Они потри не обитают, — засмеялась Эвредика, орнитолог. — Булочку дать тебе? — Дать, — сказал Петр. Булочки они покупали тут же, в Южинском переулке, где их прямо и пекли. Замечательные булочки со всеми делами изюмом, орехами, цукатами. И очень свежие, всегда очень свежие. Петр разломил булочку пополам и отдал половину эвридике. Молча жевал, глядя в пруд. Вода была зеленоватой, от весны, наверное. Конец марта. Вода зеленая, сказала Еврейдика от весны, наверное. Ты у меня как Станислав Леопольдович, он тоже мысли читал. Прости, опять засмеялся Еврейдик. Я не она выковыривала из булочки орехи. А что такое дол? Как ты думаешь, дол? Долина, достал. Поэты говорят детали. Почему-то спрашиваешь. Не знаю. Просто смотрю на воду и думаю дол. Странное слово дол, dol", да, доля. Плохо не знать немецкого. Скорбь. Знаешь по немецки детали. Долина еще скорбь, страдание. Юдоль. В общем, дол. И юдоль. Евредика протянула ему полбулочки. — Продолжай. — Когда женщина хочет есть, это как не бросается в глаза. Но голодный мужчина — зрелище невыносимое, невыносимое. И Петр продолжил. Не без аппетита, надо сказать. — В библиотеку не пойдем? — беспечно спросил Евредика. — Не хочется. Он опять вздохнул. — И даже... Не то, чтобы не хочется, а страшно. Я уверен, книги там уже нет. Убедиться страшно. Лучше думать, что она есть. И потом все равно не он ее написал. чего так ухватило за это мое предположение дурацкое. Просто люблю все дурацкое. Просто так. Оно самое надежное. Между прочим, дурак дураку сделал дырку в боку. Дурак дураку сделал дырку в боку. Скорговорка. Я не могу представить себе, что ты заикалась, развел руками, Петр. — Я и сама не могу. Ведь я всю жизнь заикалась, вспомнить страшно. Вообще говорить не могла. И всего-то два месяца прошло, а кажется, никогда не заикалась. Я ведь уже приготовилась к тому, что это навсегда, по меньшей мере. Брр. Я вздёк Холодно от этих его сведений, холодно, но высоко. — Да не его это сведения, махнул рукой Петр, и старая тоска в голосе. — Мы ведь с ним в сущности не поговорили как следует. — Начали только, и ты сразу заснул. — Не понимаю, что с тобой было. — А ведь он все знает. — Хотя, — Петр улыбнулся и вредике, — меня теперь гораздо меньше интересует все после того, как появилась ты плохо. — сказал Евредик очень серьезно. — Это плохо. Я бы даже, кажется, предпочла не появляться, пусть бы тебя лучше интересовало все, я это пустяк. И знаешь, со мной произошло как раз наоборот. Незадолго до тебя я хотел уже умереть, меня ничто не интересовало, зато сейчас интересует все. — И стало быть, я для тебя пустяк, — подмигнул ей Петр. — Да ну, я какие-то... — Важные вещи, — говорю, — а он смеется, потому что я тебя люблю, а ты меня нет, — резюмировал он. — Бог с вами, барин, — задумалась Эвредика и внезапно, без перехода, предложила. — Хочешь, я устрою тебе встречу со Станиславом Леопольдовичем? — Ты? — Во всяком случае, могу попробовать. Вдруг удастся. Эвредика низко-низко опустила голову чуть не до земли. — Как это тебе, может, удастся, Евредика? Куда ты смотришь? — Я сейчас. Она резко поднялась и пошла по лей. Жди меня здесь! — помахала она издалека. — Жду? Тихо ответил Пётр, понимая, что его уже не слышат. Евредика вышла из скверика, перебежала дорогу к телефону-автомату. — Алло! — ответили ей умирающим голосом. «Добрый день!» — пропела она голосом райской птицы. «Это и вредика. Абонент молчал. «У вас какие-нибудь неприятности? Что случилось?» «Случилось!» — буркнул абонент. «Я всю ночь не спал. Голова разламывается. Тройничный какой-то нерв». «Господи!» — сказала и вредика. «Я, значит, совсем не вовремя. Мне, наверное, лучше позднее перезвонить. Извините». Нет уж сейчас, говорите, есть что-нибудь срочное. Да ничего срочного. Я не хотела о себе, но это долгий разговор. Давайте мы его отложим. Пусть голова сначала пройдет. Я слушаю вас. Ну, тогда. Видите ли, в чем дело? Я подумала, что имеет смысл обратиться к вам, но мне, в самом деле, неловко в такой ситуации. Довольно уж извинений. Позвонили? говорите что как маленькое хорошо хорошо говорю скажите пожалуйста это в принципе в ваших силах найти в москве одного человека при том что известно имя и кое какие подробности в основном странные я должен найти человека возмутились на проводе да нет же не должны конечно но я хотела попросить вас помочь нам вам это кому — усмехнулись в трубке. — Это мне и, главным образом, Петру Ставскому. Он очень страдает. — Ничего он не страдает, — отрезал абонент. — Не надо придумывать. — Я не придумываю, поверьте. Он... он страдал. — Вот так будет точнее. На том конце провода не давали себя обмануть. — И чего вы от меня хотите? — — Я просто предположила, что вы с вашими возможностями, вашей профессии, все знать. и Эвриидика сбилась. — Вы же говорили, моя профессия убивать, — голос был ироничным. — Да, я говорила, но не надо поминать старое. Поймите, вы один могли бы спасти Петра. — Эвриидика. — Откуда такой пафос? — С чего вы взяли, что Петра следует спасать? — С Петром насколько мне известно все в порядке я сделал ему королевский подарок да он не сказал просто не понял что это мой подарок мы же с ним не общаемся решил судьба мол и все такое тогда считайте, что я прошу вас о чем то для себя не для него вы же помните обещали исполнять мои капризы то навредике сделался игривым вредика — Я не расположен сейчас исполнять капризы, у меня голова болит тройничный, понимает ли, нерв. — Вы сами согласились выслушать меня? — Да. — Но искать кого бы то ни было в таком состоянии, увольте. — Я чувствую, — Евредика запнулся, что вы не хотите продолжать этот разговор. Может быть, я в чем-то виновата перед вами? — Чему реверанс Евредика? — Мы же договорились, вы мне ничем не обязаны. А если так, о какой вине идет речь? Мне, правда, прискорбно осознавать, что вы звоните только тогда, когда вам что-нибудь нужно, — в трубке усмехнулись. Наш последний разговор, коротенький, после больницы, помните? Вообще произвел на меня... Странное впечатление. Вы изволили приказать мне все отменить, я даже не успел ничего сказать в ответ, но я, тем не менее, далек от того, чтобы ставить вам в вину такой прагматизм. Извините меня, тогда просто неудобно было говорить. Я звонил из дома, папа мог услышать, мне не хотелось, оправдывался вредика. Но у вас достаточно было времени потом, чтобы объяснить мне все это. Впрочем, я не в претензии не будьте вы в претензии услуга за услугу я не хочу заниматься никакими розысками идет давайте поговорим о чем нибудь другом я еще в прошлый раз собирался сказать вам одну вещь прекрасно что вы теперь не заикаетесь девушки с вашими данными это конечно было бы ни к чему абонент замолчал молчала и вредка ее молчание однако Благоприятного впечатления явно не производила, потому что довольно сурово было ей сказано «Наверное, мы можем попрощаться», — Евредика не ответила, потом заговорила внезапно и немного раздраженно. «Я согласна, что я не слишком хорошо воспитана, что постоянно делаю какие-то промахи, но вы-то, вы-то ведь прекрасно воспитаны и всегда были так любезны со мною. Что же случилось?» ведь вы даже не выслушали как следует то, о чем я собирался вам сказать, и у меня возникают некоторые подозрения. Зная вас, я могу предположить, что и Станислав Леопольдович...